Alhamdulillahi, rabbi lalamin, wassalatu wassalamu ala, wa ala uh, наши уроки uh, по книге шейху l-Islam Ahmad ibn Taymiyya, rachimu huwa, I w прошлый раз мы uh, взяли tafsir нескольких neсколь, аятов и остановились na словах шейху Ислам islam ibn Taymiya. Сейчас зачитаем to, что сегодня возьмём говорит шейху лислам, и он ковол хуталя, ясно, что ялжу в АРДе, и что не выходит из неё, и что не опускается из неба, и что не выходит из неё. И так же ят, и у него мфатиху лгайб, не знает он, что он знает, и что он знает وقولهم وما تحمل من أنثى ولا تدعوا إلا بعلمي وقولهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد حات بكل شيء علما وقولهم إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير شيخ الإسلام بن طيمية Рахимахуа продолжает перечислять аяты сифатов. Продолжает перечислять аяты с ифатов И, кстати, вспомнил для пользы, скажу, что вот эти аяты, которые перечисляют Шейху Лиссам практически все передал им, имам Абдулла Ахмад ибн Хамбаль, сын имама Ахмада. У него есть книга ас-сунна И в этой книге ас-сунна он говорит Ваджат Бихот Бихат Тэби Рахимахуа Коюлю, эти аяты, идут биha для джахмия. То что Абдуайб Нахмат сказал в книге Сунна, я среди записей своего отца обнаружил, что он перечислил вот эти аяты и сказал, вот этими аятами в них опровержение на джахмитов. В этих аятах опровержение на джахмитов. И аяты, которые упомянул имам Ахмад, и которые здесь упоминает, продолжают упоминать шейху Ибн Ибентаймия, они практически все совпадают, практически все совпадают. То есть это, во-первых, то есть какая польза из этого то, что Шейху Ибн Бантаймия, как это, то есть и так известно, он ничего от себя не изобретал, однако идет по пути Саляв, по пути салев, по пути своих предшественников из числа великих имамов этой уммы. И второе, то что. Как шейх Ульсабанта, так и имам Ахмад, так собственно, то есть и другие имамы, они все были убеждены, что внешние смыслы этих аятов, это они указывают на сифаты, указывают на таухид и являются опровержением джахмитам. И когда мы, если откроем любой джахмитский или ашаритский тафсир, как, то есть неважно там тафсир аль-Куртуби или какие-то шурухат на хадисы или Любой из известных ашаритских тафсиров, то есть мы увидим, что как раз эти аяты у них вызывают, вызывают панику и начинают их искажать и тому подобное. Почему? Потому что внешний смысл этих аятов это опровержение на их акиду, которой они являются акидами Ахлисунна джамаа И это как польза была, то есть и суть, да, говорит шейху Ахлисуна Бантаиме в Матне, и также слова Аллаха. То есть, также продолжать перечислять Шейху Лисанам аяты сифатов, которыми Аллах описал сам себя в своей книге. Также слова Аллаха, он знает то, что входит в землю и то, что выходит из нее, и то, что не сходит с неба, и то, что восходит на него. И также слова Аллаха, у него, у него э, сокровищницы э, сокровенного, и о них знает только он. Ему известно то, что на суше и на море даже лист падает. Только с его ведома нет ни зернышка во мраках земли, ничего ничего либо свежего или сухого, чего не было бы в Ясном Писании. И слова Всевышнего Аллаха, не вырастет ни один плод, и не забеременеет, и не родит ни одна женщина или самка, кроме как он будет знать об этом. И также слова Аллаха, чтобы вы знали, что Аллах способен на всякую вещь, и что Аллах объемлет знанием всякую вещь. И также слова Аллаха «Истинно Аллах э, является наделяющим уделом, обладающим могуществом, крепким». И э, также слова Аллаха «Нет ничего равного Ему, и Он слышащий». То есть продолжает шейх Улислам Бан перечислять аяты сифатов. И сегодня э, возьмем шарх на эти аяты. Э, говорит шейх Мухаммад Ибн Ибрахим, э, то есть э, нам слова слова Всевышнего Аллаха» «Ялму ма яльджуфи ларды, ва ма ях руджу минха, ла ма и ма фихи мухаммад Шархи слова всевышнего Аллаха он знает то что входит в землю и то что выходит из неё и то что сходит с неба и то что восходит на него здесь утверждение полного знания э, Всевышнего Аллаха. И нет ничего того, что входило бы в землю. То есть входило в землю, э, большинство салев, как истолковали, входит в землю. Имеется в виду дождь. Имеется в виду дождь. То есть ни капельки дождя, как некоторые из салев сказали в Тавсерии этого Аято, ни капельки дождя нет, которая входит в землю. Вот эта крошечная капелька, кроме как Всевышний Аллах все это знает и все охватило его знание. А, и также то, что выходит из нее. Что выходит из земли, это известно. Это какие-то растения и а, всходы. Все это Всевышний Аллах объемлет своим знанием и ничего от него не ускользнет. А, и дальше то, что аяте, и то, что не сходит с небес, и то, что восходит на небеса, все это охватывает, говорит а, а, шейх Мухаммад Ибрахим, все это охватывает его Знание. Все это несет в себе его знание, и ничего от его знания, даже самого мельчайшего, не ускользнет. То есть этот аят Шейху Лислам и Таймия приводит, чтобы указать на все охваты, то что знание Всевышнего Аллаха охватывает всякую вещь, каждую вещь, ничего не ускользнет от знания Всевышнего Аллаха. И это противоречие Альбида, которые отрицали знание Аллаха о каких-то... Джуз и яд, то есть, как я уже на прошлом уроке объяснял, говорят, что Всевышний Аллах знает только какие-то общие э, общие вещи, а то, что касается частности, Всевышний Аллах не знает. То есть, например, э есть какой-то Зейд или Мухаммад, Всевышний Аллах знает о его существовании, но не знает Субханаху ва э что в его мыслях и что он будет делать завтра и тому подобное. То есть, это Всевышний Аллах по их словам не знает, и это является, то есть, ясным неверием. И, э, то есть, шейх Улислам приводит здесь аяты, утверждающие про, э, то есть, подробное знание Аллаха о всякой вещи. Дальше слова Всевышнего Аллаха, э, говорит э, Всевышний Аллах, «У него есть сокровищница знаний, э, скрытых знаний, которые не знает никто, кроме него», говорит шейх Улислам, э, шейх Мухаммад э, в Шархе. وهي الخمس المذكوره في الحديث и то есть вот это вот мафатихуль гайб да сокровищница знаний будет вернее перевести посланник Аллаха словами халиха ва саллям объяснил что это такое в хадисе в достоверном хадисе сказал посланник Аллаха хамсун ля яълямухунна илля пять вещей не знает никто кроме всевышнего и могучего Аллаха и переч прочитал аят э, прочитал аят послание Аллаха инова Муса воин из дулей архам وما ма маза نفس ماذا تكسب غدا ولا وما تدري прочитал э, аят послание Аллаха перечислил вот эти пять эти пять которые знают лишь один Всевышний Аллах они перечислены в аяте где Аллах Всевышний сказал, «Воистину, только Аллах обладает знанием о часе». То есть первое – это знание о, на... о времени наступления судного дня. Затем говорит, «Он не спосылает дождь». То есть это знание о времени дождя, времени, когда пойдет дождь. И знает о том, что в утробах. Третье – это знание о том, что в утробах... в утробах женщин. И дальше говорит, «Ни один человек не знает то, что приобретет завтра» и ни один человек не знает, в какой земле он умрет. То есть, не знают, также, то есть не знают люди, что с ними случится завтра, и не знают люди, где они умрут. Истинно Аллах, знающий, ведающий. То есть вот эти пять вещей, говорит Шейх Мухаммад ибн Ибрахим, не э, знает их ни э, близкий к Аллаху ангел, ни э, какой-то посланный посланник. Никто этого не знает, в, это, в знании этого уединился Всевышний и Могучий Аллах. И здесь то есть следует добавить, да? Кто-то может, то есть, э, спросить, а как же, например, то, что каферы э, и не каферы, то есть, и мусульмане, э, прогноз погоды, да, например, то есть, мы же мы же знаем, что, например, синоптики, то есть, они э, они какие-то факторы, то есть, изуч, изучают и э, на основании этих атмосферных и прочих факторов, то есть, прогнозируют наступление дождя на следующий день. То есть э, ответ и также то, то что касается э, того, что э, в утробах то есть э, есть современные некоторые средства, УЗИ и тому подобное, которые какие-то детали об этом позволяют узнать. То есть если кто-то спросит, как же вот это, да, то ответ будет, э, это ничего нового в этом нет. И э, это еще объяснил имам Ибн Раджаб и другие, а имма э, зачитаю слова имама Ибн Роджаба который в шархе на сахих аль бухари, то есть вот этот хадис, кстати, который упомянул шейх мухаммад, он достоверный хадис из сахих аль бухари. Говорит имам ибн раджаб: «Амляттиляу аля шей ин ясир мена фраджа битарикин гайри катеин, баль япта мил хата и асаба, фахуа гайри манфи. Лэньнху лайядхул фил эльма лэзий хтас би ллаху ван фахуан гайри». Говорит имам ибн раджаб. Что же касается того, что кто-то может узнать, что-то, шею сир, то есть что-то небольшое, незначительное из, из отдельных, из этих пяти, но, то есть, он там дальше скажет, то есть, эльмуса, то есть, знание о часе не знает никто абсолютно, ни, ни что-то примерное, ничего, то есть, знание о времени наступление судного дня, в этом уединен лишь Всевышний Аллах. И это не знает ни близкий к нему ангел, ни какой-то посланник время наступления судного часа. И у посланника Аллаха об этом спрашивали, и он от отсылал к этому аяту Саллаху алейхи васальным. Даже посланник Аллаха не знает это. Однако, то есть, что касается четырех остальных, э говорит, говорит Имам Бан Роджиб, что же касается э Что же касается то есть, знания о о каких-то незначительных вещах, из отдельных этих четырех вещей, по, пути, по некатегоричному пути. Однако предположительного знания, которое, которое может быть как верным, так и ошибочным, то, говорит, это не отрицается, потому что это не входит в знание, которому уединился лишь Всевышний Аллах и отрицал от других. Почему? Потому что знание Всевышнего Аллаха, об этом оно точное знание. Всевышний Аллах, его знание не ошибается. Что же касается знания людей, то они могут предполагать по каким-то факторам. То есть, э, по каким, то, есть вот то же самое, что этот прогноз погоды. Они э, смотрят какие-то атмосферные факторы, из которых Голлибан, То есть, при, э, в основном известно, что может пойти дождь, однако он может и не пойти. И сколько раз, то есть, эти прогнозы погоды, они ошибаются. Они ошибаются. Поэтому, то есть, это их знание, э, оно не точное знание, а так это предположение. И э, предположение это не то, в чем уединился Аллах. Аллах, э, Субхану Хулаталь, он причист от предположений. Всевышний Аллах знает точно, когда пойдет дождь, и знает точно, что, что у женщин в утробах. В отличие от людей, то есть, люди, они могут по каким-то факторам э, предполагать, Их знание будет частичным и которое может быть ошибочным. Может быть ошибочным. То есть, как я сказал, все мы знаем, что эти прогнозы они могут не сбываться. В отличие от Всевышнего Аллаха, который знает ва Тааля, точно, и его знание не ошибается. И говорит Шейх, ой, говорит имам Ибн Роджаб. Дальше альман Якин, Валя куну якинан ман Якинан, Бальзоннан Голибан, Вабадуху, Вахмун Вабадуху. Тахмин, говорит имам бен Роджаб, однако, то есть их знание о каких-то отдельных вещах из этого, оно не будет точным знанием, абсолютно точным знанием, да, знанием убежденности, однако будет преимущественным предположением. То есть обычно, например, известно, что вот из таких-таких факторов атмосферных, что пойдет дождь, однако пойдет или не пойдет, точно неизвестно все равно, однако это предположение. Обадугу Ахмун, то есть, а некоторые вообще ошибка, как тоже у этих синоптиков или вот это или УЗИ и тому подобное, они могут ошибиться, сказать, что будет мальчик, ошиблись и э, было девочка. Вабадуху Тахмин, и некоторые, то есть, то это вообще ложные предположения, не имеющие основы. Вакульюхаза Лейсаби говорит имам Ибн Роджим, и все, все вот это, оно не является знанием, то есть. Ни предположение, ни ошибка, ни домыслы, это все не относится к знанию, которым уединен Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля. Поэтому это, то есть мы вообще не должны то есть, оговаривать и исключать, что, э, что вот кроме Аллаха кто-то это знает. Почему? Потому что они не знают, а при, в лучшем случае предполагают весомым предположением, однако могут ошибаться. А знает точно и достоверно лишь один Всевышний Аллах Субханаху ва Нам. Nah. Uh, и uh, говорит дальше, шейху шейху Леснамы бен Таймие. то есть слова Всевышнего Аллаха дальше приходит uh, приводит: а ва я'ляму ма филь-барри валь-бахр, ва ма таскыту мин варакатин, илля я'лямуха, ва хаббатин фи zulumatil-ард, ва Валя ябисин, илляфикитаби мубин Слова Всевышнего Аллаха, Субхануху Аталя, Нам, то есть говорит Всевышний Аллах, даже листочек падает только с его ведома, и нет, а ему известно то, что на суше, и то, что на море. И даже листочек падает только с его ведома, нет ни зернышка во мраках земли, ничего либо свежего и сухого, чего не было бы в ясном писании, чего не было бы в ясном писании, говорит э, шейх Мухаммад аль Ибрахим: говорит шейх Мухаммад это аят он утверждает качество знания всевышнему Аллаху и все и то что это знание несет в себе охватывает абсолютно все вещи и нет э, ничего никакой вещи, кроме как знание Всевышнего Аллаха ее несет в себе. <говорит> Нам говорит шейх Мухаммад ибн Ибрахим нет никакой вещи, кроме как знание ее включает, И знание оно Более, больше охватыванием, чем Аль-Кудра, чем э, мощь Всевышнего Аллаха. То есть он объяснит дальше, что, что имеется в виду. И то есть тут, э, вот, также в этом аяте утверждается Аль-Китаба, да, за, то, что э, все записано Всевышним Аллахом, и это одна из степеней э, в предопределении, как это придет Далее, да, когда будем говорить про Аль-Кадал, Аль-Кадр, предопределение. <coughs> а, говорит дальше Шейх Улислам б'Нтайме, приводит слова Всевышнего Аллаха, «Ва каулиху, мин унса, а, Говорит а, Шейх Мухаммад, хазихи фихи избату, сифа То есть, еще один аят, а, где Всевышний Аллах говорит в этом аяте, а, не вырастет а, ни один плод из завязи и не, и не зачнёт и не разрешится, то есть и не забеременеет и не родит ни одна самка, кроме как по его э, ведому, с его ведома, то есть все Опять же, это все утверждение, все то, что знание Всевышнего Аллаха, оно все охватывающее. Дальше говорит э, шейх Мухаммад Ибн Брахим э, шейху Лиснабантымия: "Во колу литаляму лита ваха аля кули кадир". Он дома хода хата Всевышнего Аллаха. А, субханаху ва А сейчас полностью аят прочитаю. Аллах говорит: "Да в этом аяте Аллах тот, кто сотворил семь небес и семь земель. Повеление не сходит между ними, чтобы вы знали, что Аллах способен на всякую вещь и что Аллах объемлет знанием всякую вещь говорит шейх Мухаммад в Шархе «Хазихиль уфихи избат сифатиль кудра». В этом аяте утверждение качества аль-кудра. То есть в чем различие между аль-кува и аль-кудра, между двумя качествами Аллаха сила и аль-кудра, то есть способность, мощь. То есть аль-кува противоположна этому отдав то есть слабость, противоположная силе слабость. А противоположное мощности это э, аль-кудра, аль способности это неспособность. То есть есть небольшое различие, как шейх Хазими объяснял э, в Шархе нальваситу. Говорит дальше, то есть в этом аяте утвержда, утверждение Всевышнему Аллаху э, качество аль-кудра. Качество аль-кудра. Микрофон отключите, братья. А. А, говорит а, шейх Мухаммад Ибн Ибрахим Вахим Адлюлю Смихи Аль-Кадир. И на это указывает его имя Аль-Кадир. Вайфсбатусыфатиль-эльм. И также очередной аят, который утверждает качество знания. Вашумулюль кудра, вашу аль То есть также в этом аяте. А,